Глава 7. На Луне. Куда податься в первую очередь? Очевидно, на полюса. Коим была посвящена статья Денниса Уингу о размещении лунной базы, которую я читал в калифорнийском поезде, о чем уже упоминал во введении. Однако, если люди, вероятно, первым делом отправятся на полюса, то роботизированный авангард этим не ограничится. Посадив Чан Э-4 в бассейне Южный полюс Эйткин, Китай намеревается отправить миссию для сбора образцов Чан Э-5 на пик Рюмкера в океан Бурь. Любопытное плато, испещренное довольно молодыми вулканическими куполами, которое рассматривалось в качестве возможного места посадки Аполлона. Индийский испускаемый аппарат и луноход Викрам в составе миссии чандра 2 тоже должен приземлиться на видимой стороне, в кратере Манцини, Находясь всего примерно в 600 километрах от Южного полюса, аппарат с помощью георадара будет искать скрывающийся под поверхностью лед. Спускаемый аппарат Берешит, сконструированный израильской компанией Space IL, отправится в кратер Берцелиус, в северной части видимой стороны Луны, между морем ясности и морем кризисов. Место его посадки кажется интересным, потому что лунная кора в этой области имеет слабое магнитное поле. Эти небольшие остаточные магнитные поля пока представляют загадку для ученых. Есть надежда, что Берешит, название которого значит в начале, сделает первый шаг к ее разрешению. Список возможных мест посадки Берешета сильно ограничен, что неудивительно для столь скромной миссии. В ином случае он мог бы отправиться к одной из особенно любопытных магнитных аномалий, связываемых с лунными завихрениями, бледными извилистыми пятнами на темном реголите. И не только потому, что Артур Кларк использовал магнитную аномалию для обнаружения инопланетного корабля в кратере Тихо в романе «2001. Космическая Одиссея». Считается, что между пятнами и магнитными полями точно есть какая-то связь. В отсутствии магнитных полей пятен не наблюдается, но природа этой связи пока не установлена. Возможно, магнитные поля частично защищают поверхность от солнечного ветра, тем самым замедляя эрозию реголита. Возможно, завихрения формируются в результате взаимодействия между магнитными полями и заряженной ультрафиолетовым излучением пылью. Возможно, завихрения представляют собой метеоритные дожди наоборот. В земном небе метеоритные дожди случаются, когда крошечные частицы кометной пыли на высокой скорости входят в атмосферу. Возможно, лунные завихрения формируются, когда движущаяся атмосфера на такой же скорости сталкивается с крошечными частицами осадочной лунной пыли. Когда ядро кометы проходит очень близко к поверхности Луны, тонкая атмосфера кометы, называемая комой, может сжигать мельчайшие частицы реголита. Чтобы разобраться, что происходит на самом деле, нужно найти способ подобраться к завихрениям как можно ближе. Простой посадки будет недостаточно. Важна структура магнитных полей, а различить эту структуру можно, только двигаясь в магнитных полях. Чем ближе к поверхности, тем лучше. В связи с этим в Центре космических полетов Годдарта для НАСА готовится миссия с чудесным названием BOLAS – B-Set Observation of the Lunar Atmosphere Above Swirls) – наблюдение за лунной атмосферой над завихрениями с использованием двух спутников. Она входит в число множества разрабатываемых сегодня лунных миссий, предполагающих использование сверхмалых космических кораблей, называемых кубсатами. Два почти идентичных спутника, Болос-Л и болос H запускаются сцепленными друг с другом и выводятся на замороженную окололунную орбиту эллиптической формы, которая время от времени будет опускать их на высоту, не превышающую 15 километров. На орбите спутники расходятся, но остаются связанными очень легким тросом и выстраиваются радиально по отношению к Луне. Болос L внизу, а болос H наверху. Когда трос разматывается, болос L опускается, а болос H поднимается. Это значит, что ни один из спутников не движется на орбитальной скорости, соответствующей высоте. Болос L движется слишком медленно, стремясь упасть на Луну. Болос H движется слишком быстро, стремясь улететь в космос. Однако, благодаря тросу, действующий на болос H, центробежная сила тянет болос L наверх, в то время как падающий болос L тянет болос H вниз. Благодаря натяжению троса, расходясь все дальше, Они остаются ровно друг под другом. Они напоминают два приливных горба земных океанов. Хотя один Луна притягивает сильнее, а другой слабее, они всегда располагаются на одной линии. Когда трос размотается до конца, расстояние между спутниками составит 25 километров, и болос Эль в ближайшей точке окажется всего в двух с половиной километрах над поверхностью Луны. Это гораздо ниже любой стабильной орбиты, но с точки зрения силы притяжения трос фиксирует болос L и болос H на изначальной замороженной орбите, поскольку их центр масс остается в средней точке троса. Скользя над поверхностью, спутники миссии Болос смогут анализировать, на какой скорости водород из солнечного ветра попадает в реголит, и сколько молекул воды он формирует, оказываясь в породе. В 2020 году компания Moon Express намеревается изучить те же самые процессы, посадив первый из проектируемой серии аппаратов Lunar Scout в области Борост Баде неподалеку от долины Тавр Литров, где садился челленджер лунный модуль Аполлона 17. Проводя работы в долине Тавр-Литров, Харрисон Шмидт обнаружил в реголите пироклистические залежи, образования, формируемые, когда извергаемая лава выплескивается высоко над поверхностью наподобие огненного фонтана, что дает ей время застыть и упасть обратно на поверхность стеклянными каплями. Борозды Боде – Похоже, тоже богаты перокластическими образованиями, но для них характерен другой химический состав и гораздо большая степень эрозии. Ярко-оранжевые залежи из долины Тавр-Литров, сохранившиеся под потоком лавы, обнажились после недавнего столкновения. Перокластические образования в бороздах Баде открывают потенциал для удивительных исследований. поскольку дают ученым образцы из глубин Луны. Кроме того, они интересны и в практическом отношении. Американский ученый Пол Спудис, лучше остальных, обосновавший научный повод вернуться на Луну, но, к сожалению, не доживший до возвращения, полагал, что подвергшиеся сильной эрозии перокластические образования с богатым содержанием титана как раз такие, которые залегают в бороздах Баде, могут особенно хорошо поглощать водород из солнечного ветра, а относительно однородный размер частиц обеспечит относительную простоту обработки богатого ими реголита. Таким образом, выбор места посадки, вероятно, также сопряжен с практическими соображениями. Однако важнее то, что Мун-Экспресс отдает должное преданности спудиса Луне. Компания AstroBotik планирует совершить посадку в озере Смерти, расположенном между морем холода и морем ясности, рядом с любопытным углублением, которое может быть входом в лавовую трубку. Когда поверхность затвердевает, текущая под ней лава отступает, иногда оставляя после себя длинные цилиндрические пустоты. Большая часть земных пещер формируется в результате эрозии и размывания пород водой, но лавовые трубки образуются иначе. В связи с этим вполне вероятно, что они представляют собой единственные пещеры на сухой Луне. В 2015 году в ходе японских радиолокационных исследований холмов Мариуса еще одного скопления вулканических куполов в океане Бурь было замечено любопытное двойное отражение, словно одни сигналы радара отражались от поверхности, а другие – от второй поверхности, расположенной под ней. Организованная НАСА миссия Грейл, в ходе которой два спутника с исключительной точностью измеряли гравитационное поле Луны, показала, что плотность коры в этой области ниже среднего. Кроме того, на поверхности видна яма. Складывается впечатление, что она образовалась, когда у подземной полости обвалился потолок. Все вместе это говорит, что здесь, вероятно, расположена лунная пещера, и она кажется большой. Хотя земные лавовые трубки могут достигать нескольких километров в длину, их ширина обычно не превышает нескольких метров. Ширина трубок на холмах Мариуса, если это действительно трубки, может достигать сотен метров, а высота около 75 метров, что вдвое выше Шартрского собора. Компьютерные модели позволяют предположить, что благодаря быстрому течению лавы и слабой гравитации некоторые лунные лавовые трубки еще крупнее. Возможно, их высота превышает километр, а ширина в два или три раза больше. Слабая гравитация играет ключевую роль, поскольку из-за нее порода над пустотой весит гораздо меньше, чем весело бы на Земле. Лавовые трубки не просто дают возможность заняться спелеологией за пределами Земли, но и вполне могут оказаться хорошим местом для жизни. Лунное поселение – вряд ли будет напоминать трейлерный парк из похожих на космические корабли-зданий, установленных на поверхности. Структура, которая каждый месяц нагревается до температуры, значительно превышающей 100 градусов Цельсия, а затем остывает до температуры жидкого азота, подвержена огромной нагрузке и деформации. При этом на поверхность Луны постоянно падают не только микрометеороиды, но и космические лучи, высокоэнергетические протоны, от которых Землю защищает магнитосфера. Хуже того, ее периодически бомбардируют протоны, вылетающие из Солнца в ходе корональных выбросов массы. За сто дней на поверхности Луны, даже при условии пребывания в жилом модуле, защищенном от фонового излучения космических лучей, астронавты имеют 13% вероятность стать свидетелями так называемого солнечного протонного события, достаточно сильного, чтобы значительно повысить их риск заболевания раком. Вероятность события, способного вызвать острую лучевую болезнь, составляет 5%, а риск летального исхода 0,5%. Одно такое мощное событие случилось в начале августа 1972 года. Если бы выброс Солнца произошел на 4 месяца раньше, погибли бы все астронавты Аполлона-16, Чарли Дьюк, Кен Матингли и Джон Янг. Если бы он произошел на 4 месяца позже, погибли бы Джин Сернан, Рональд Эванс и Харрисон Шмидт с «Аполлона-17». Существуют способы давать предупреждения о таких событиях с помощью спутников, находящихся между Землей и Солнцем в точке L1 системы Солнца-Земля. Но такие предупреждения имеют смысл только при наличии укрытия, где астронавты могут спрятаться. Таким образом, жилой модуль на поверхности должен иметь защищенный толстыми стенами внутренний отсек, где может укрываться экипаж, а это значительно увеличивает его массу. Разместив жилой комплекс в пещере, можно защитить его от любого подобного излучения. Кроме того, в пещере поддерживается примерно одинаковая температура, а ее стены также обеспечивают защиту от микрометеоритов. Все это объясняет интерес к лунным лавовым трубкам. Если найдется способ герметично запечатать дырки в лунном сыре, они могут стать подповерхностными аналогами островов О'Нила в небе, достаточно просторные для размещения городов, а может и целых мегаполисов. Прекрасный пример дает поместье Боа Виста, принадлежащая династии Кортесов, которые занимаются добычей гелия в романе Иена Макдональда «Новая луна». Полностью герметизированное, шириной 100 метров, оно находится под морем изобилие и утопает в растительности, питаемой водой из фонтанов и ручьев. Текущих по ее слегка наклонной плоскости среди величественных имений, изящных садовых павильонов и частных лужаек. В базальтовых стенах за огромными барельефами ареши, духов религий Умбанда, вырезаны лестницы, квартиры и балконы, а еще выше синеет освещаемая энергией синтеза неба. И все это напоминает сплав Мар-Алаго ривенделла пещерной резиденции Великого Лунария из романа Герберта Уэлса «Первые люди на Луне» 1901 и «Логово злодея» из фильмов о Бонде. Там звучит самбо и устраиваются веселые торжества. Разве появление Боависты в 22 или 23 веке сейчас кажется менее вероятным, чем 500 лет назад казалась постройка небоскребов в Сан-Пауло? Мне трудно ответить на этот вопрос. хотя я вполне уверен, что средства на строительство Буависты появятся не за счет экспорта гелия-3. Пока нет возможности герметично запечатать такую полость и заполнить ее воздухом, и не в последнюю очередь потому, что воздух в пещере замерзнет. Обогрев целой лавовой трубки потребует огромного количества энергии. На первых порах, Гораздо проще доставить на Луну жилые модули с Земли, установить их в вырытые с этой целью котлованы или слегка измененные малые кратеры, а затем покрыть слоем реголита толщиной в несколько метров. Так они и прогреваться будут гораздо лучше, чем в глубокой пещере, и от излучения защищены будут ничуть не хуже. Со временем в репертуар архитектора могут добавиться обожженные реголитовые кирпичи и стекло из расплавленного реголита. Компания Foster плюс Patness провела любопытную серию исследований таких построек, возводимых вокруг надутых шаров. Основатель компании, архитектор Норман Фостер, особенно любит простые формы полета и космоса. Кажется весьма вероятным, что лунная жизнь будет в основном протекать под такими покрывалами, если не под поверхностью. Установлены на поверхности прозрачные купола, которые так нравятся художникам, иллюстрирующим научную фантастику, пока представляются непрактичными. Свет для злаков, которые придется выращивать на любой достаточно крупной базе, лучше обеспечить с помощью светодиодов. настроенных на самые эффективные для фотосинтеза длины волн, чем с помощью окон, куда по две недели подряд не заглядывает солнце. Впрочем, высокая вероятность строительства баз в специально вырытых котлованах не означает, что лавовые трубки не заслуживают внимания. В них холодно, потому что они, как и постоянно темные кратеры, никогда не освещаются солнцем. это значит что водяной пар и другие летучие вещества выделяемые при столкновениях в пещерах как и в темных кратерах застывают вновь в целом кратеры лучше подходят для добычи льда потому что крайне неплотный пар не проникает далеко в безвоздушную пещеру однако можно вообразить обстоятельства при которых столкновение или столкновение и конкретная система пещер могут сформировать нечто весьма интересное и ценное, как некогда заполненный льдом пузырь лавы под океаном бурь, используемый для размещения научной базы в романе Грега Биара «Головы» 1993. Продолжение роботизированного освоения Луны сулит рост интереса к поиску таких любопытных особенностей, и невидимых структур, сформированных сериями независимых друг от друга или редких событий, а, возможно, и разумом. Вряд ли стоит ожидать обнаружения инопланетных артефактов на Луне. Однако, если в этой области Вселенной есть или когда-либо были разумные инопланетяне, если за 4 миллиарда лет до появления человечества они посетили Солнечную систему, если они хотели подать знак разумным расам будущего, то неизменная Луна, находящаяся рядом с единственной обитаемой планетой в системе, кажется самым очевидным местом для такого знака. Именно эта идея развивается в рассказе Артура Кларка «Часовой» 1951, который лег в основу фильма «2001. Космическая Одиссея», созданного Кларком и Стэнли Кубриком. Идея стала мостиком, который позволил фильму перепрыгнуть с правдоподобного недалекого будущего освоения Солнечной системы к межзвездной таинственности высшего разума. Но оба творца также понимали, что идея хороша и сама по себе. Считаю ли я, что стоит намеренно и усердно искать такие артефакты, организуя дорогостоящие миссии? Нет. Однако я полагаю, что есть смысл. изучать поступающие из Вселенной радиосигналы на предмет любых признаков разумной жизни, и есть смысл хотя бы не исключать возможность существования инопланетного разума, когда люди и роботы ищут всевозможные особенности Луны. А особенностей будет немало. В формировании Луны задействовано существенно меньше процессов, чем в формировании Земли. и работать им приходится с гораздо меньшим количеством материалов, а способность среды менять, лепить и высекать необычные формы и вовсе стремиться к нулю. И все же площадь лунной поверхности больше площади Африки, и на протяжении миллиардов лет на ней могли возникнуть уникальные черты, которые рождались в результате множества совпадений, приводивших к поистине невероятным случайностям. Не все эти особенности будут столь же хорошо различимы с орбиты, как лунные завихрения и столь же любопытны, как лавовые трубки. Далеко не всем им найдется практическое применение. Не исключено, что все они окажутся бесполезными для людей. Однако в научном отношении они будут представлять интерес, по крайней мере для специалистов, и, возможно, этим дело не ограничится. Тем не менее, как показывает статья Уинго, полюса «Самые поразительные особенности Луны» остаются лучшим вариантом для размещения первых обитаемых баз после возвращения, а также, возможно, даже для первых пилотируемых высадок. Тому есть практические, ресурсные и политические причины. Практическая причина связана со снабжением базы энергией, На Луне энергия будет солнечной или атомной, но подходящих проектов выработки атомной энергии еще не разработано. Лунные атомные реакторы должны быть очень легкими по стандартам реакторов, потому что их необходимо будет доставлять с Земли. Они должны будут работать с минимальным использованием воды или обходиться вообще без нее, хотя большинство атомных реакторов используют довольно много воды, а также иметь очень низкие требования к техническому обслуживанию. Они также должны быть настолько безопасными, чтобы государство разрешило их отправку со своей территорией. Пока единственным вариантом остается использование солнечной энергии. Для солнечных батарей, как и для злаков, четырнадцатидневная ночь станет проблемой. Лунному поселению на солнечной энергии потребуется достаточное количество панелей, чтобы вырабатывать в два с лишним раза больше энергии, чем поселение расходует за день, и достаточное количество аккумуляторов, чтобы сохранить неизрасходованную половину для использования ночью. Это требует огромных капитальных расходов. Оценив стоимость солнечной энергии на Луне, Инженер НАСА Джефф Лэндис, который также пишет стихи и научную фантастику, решил обратиться к литературе, чтобы проанализировать необычную альтернативу аккумуляторам мобильность. В романе Вдогонку за солнцем» 1992, одним из лучших образчиков неизменного для научной фантастики сюжета об изобретательном человеке, противостоящем суровой правде космоса, рассказывается история Триши Миллинган, которая выжила при жесткой посадке на Луну и должна продержаться на поверхности в течение месяца, пока за ней не отправят спасательную миссию. У нее есть скафандр с крупными солнечными панелями и большой запас протеиновых батончиков, но почти нет аккумуляторов. Она приходит к выводу, что ей не остается ничего, кроме как идти по Луне, не отставая от Солнца. К несчастью, крушение ее корабля произошло в районе экватора, а это значит, что ей предстоит пройти расстояние, равное расстоянию от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Чтобы обгонять границу дня и ночи, ей необходимо двигаться со средней скоростью 16 км в час, что довольно просто, когда она при одной шестой своего земного веса скачет по плоским морям, но труднее в горах и на неприветливых возвышенностях обратной стороны. Потерпев крушение на более высокой широте, она могла бы взять более низкий темп. На 70 градусе северной широты, где находится море холода, самая северная из лунных морей – Получившее свое название по месту расположения, можно идти на запад со скоростью не превышающей 6 км в час и не отставать от Солнца. На полюсах есть места, где можно вообще почти не двигаться с места. В связи с тем, что Луна находится в вертикальном положении относительно плоскости эклиптики, на ее полюсах Солнце постоянно висит над горизонтом, Так как его лучи падают по касательной, глубины полярных кратеров всегда остаются холодными и темными, а на полярных возвышенностях почти всегда стоит день. Идея об этих освещенных возвышенностях появилась довольно давно. В Луне 1837 Вильгельм Берр и Йоган Медлер указали, что в связи с наклоном Луны на ее полюсах могут существовать места где почти или совсем никогда не наступает ночь, а Камиль Фламарион, развивший эту мысль несколько десятилетий спустя, назвал их пиками вечного света. Роберт Годдард тоже писал об этой возможности, а также предполагал существование постоянно холодных точек в кратерах под пиками. Теперь детали рельефа обоих типов обнаружены и пересчитаны. Современные карты Луны показывают, что на обоих полюсах есть возвышенности, которые освещаются Солнцем, если не постоянно, то почти постоянно. Валы кратеров видят Солнце более 80% времени. А если установить солнечные панели вертикально, как паруса корабля, они смогут генерировать в три раза больше энергии, чем системы, установлены в других областях и получающие Солнце лишь в половину дней. Если вы хотите построить лунную базу, питаемую солнечной энергией, вам нужна очень серьезная причина не отправиться на полюса. Помимо энергии, полюса дают ресурсы в форме замороженных летучих веществ. При прочих равных наличие значительных объемов воды облегчит обеспечение лунной базы и дозаправку ракет. На Луне есть и другие источники топлива. Можно соединять водород, поглощенный реголитом из солнечного ветра, с кислородом, получаемым из различных минералов. Однако, хотя концентрация водорода в реголите в тысячи раз превышает концентрацию гелия-3, для получения значительных объемов вещества Придется перерабатывать огромные объемы реголита. Выделение кислорода из минералов весьма энергозатратно. Хотя энергия на Луне дешевая, по крайней мере, при свете дня, производственное оборудование, необходимое для ее накопления и использования, вероятно, будет довольно дорогим. Именно этим объясняется притягательность сосредоточенных на полюсах летучих веществ. который можно высвободить, используя эквивалент обычного чайника. Изображение северного и южного полюса смотрите в приложении PDF. В пользу высадки около льда выступает и тот факт, что при наличии единственной лунной базы из запасов топлива остальная Луна оказывается легко доступной. Как отмечает Роберт Зубрин, Характеристической скорости, необходимой для возвращения нового лунного модуля с Луны на низкую околоземную орбиту, также достаточно для того, чтобы лунный модуль взлетел в одной точке Луны, приземлился почти в любой другой, взлетел второй раз и вернулся в первую точку. Всю эту процедуру можно повторить для новой точки назначения, как только у вас накопится еще 6 тонн топлива. Текущие планы НАСА отличаются от этой схемы. Когда при бараке Обаме космическое агентство разрабатывало идею захвата небольшого фрагмента астероида и изучения его в космосе, эта идея не слишком успешно презентовалась в качестве подготовки для полета на Марс и многим казалась предлогом для отказа от лунной миссии. Возле Луны предполагалось построить небольшую космическую станцию, чтобы обеспечить базу для загонщиков астероида. Когда при Трампе произошел разворот к Луне, а затеи с астероидом забыли, на смену Deep Space Gateway пришла Lunar Orbital Platform Gateway, теперь уже для освоения Луны. Сегодня станцию называют просто Gateway. Но планы по ее постройке по-прежнему разрабатываются, как и большая часть программ НАСА, уже получивших финансирование. И это все еще плохая идея. Gateway представляет собой сильно уменьшенную версию Международной космической станции, находящуюся гораздо дальше в космосе, пока при ее строительстве предполагается задействовать тех же партнеров. Проект возглавит Америка. Европейцы, канадцы и японцы предоставят некоторое оборудование, и только участие русских пока под вопросом. Силовую установку планируется приобрести в секторе производства спутников связи. Первые жилые модули теоретически предполагается запустить в середине 2020-х годов на СЛС. Таким образом, собирая космическую станцию из готовых компонентов, Программа Getaway повторяет более амбициозный проект 20-летней давности, но в меньшем масштабе и на гораздо менее доступной орбите, чтобы оправдать использование в остальном бесполезной ракеты, которую, вероятно, не успеют построить в срок. Подготовка спускаемых миссий на станции Getaway сопряжена с большими трудностями и не дает при этом очевидных преимуществ. Пока Gateway планировалось использовать в качестве базы для изучения астероида, лишь отдельные эксперты считали появление остановки между низкой околоземной орбитой и лунной поверхностью полезным для будущих лунных миссий. Безусловно, команда Gateway могла бы дистанционно управлять луноходами с меньшим временем задержки, чем при управлении Земли. Однако, поворачивая джойстики, астронавты получали бы существенные дозы космического излучения, от которого их могли бы защитить реголитные стены лунной базы. Это не значит, что в космическом будущем не возникнет нужды в орбитальной инфраструктуре. Если люди или роботы развернут более активную деятельность на околоземной орбите, станут собирать новые крупные спутники, чинить вышедшие из строя старые, производить странные материалы в условиях микрогравитации, наслаждаться медовыми месяцами с неземными видами и микрогравитационным сексом, конструировать космическое оружие для сбивания чужих спутников, разбивать малые астероиды и так далее, хранилище топлива, где космические корабли смогут заправляться, чтобы развивать необходимую характеристическую скорость, окажутся очень кстати. При возвращении на Землю для дозаправки корабль расходует около 9 км в секунду характеристической скорости для одного лишь подъема обратно на орбиту. Кроме того, такой корабль должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку при вхождении в земную атмосферу и повторном запуске с поверхности Земли. Если корабль не покидает космос, его конструкция требует меньшей массы, а, следовательно, меньше топлива расходуется для достижения заданной характеристической скорости. Как и лунный модуль, такие корабли могут быть очаровательно неуклюжими. Орбитальное хранилище топлива сегодня кажутся главным экспортным рынком для компаний и энтузиастов, которые задумываются о коммерческом использовании лунных ресурсов. Причина в том, что с точки зрения характеристической скорости попасть на низкую околоземную орбиту гораздо проще с поверхности Луны, чем с поверхности Земли. По оценкам ULA, Стоимость доставляемого в орбитальное хранилище топлива может достигать 3000 долларов за килограмм. Таким образом, оборот лунной базы, экспортирующей 300 тонн топлива в год, приблизится к миллиарду. Если построить дешевую лунную базу, примерно за 10 миллиардов долларов, при некоторых допущениях, если скрестить пальцы и закрыть глаза на риски, В перспективе она может стать весьма прибыльным предприятием. Если развернуть масштабное производство, вам не придется даже сжигать ценное лунное топливо, чтобы его экспортировать. Представьте работающий на Луне завод, производящий маленькие бочки с тепловыми щитами и крошечными двигателями. наполняющий их топливом и отправляющий к Земле с помощью электромагнитной катапульты вроде тех, что Джерард О'Нил популяризовал в 1970-х. Работая на солнечной энергии, катапульта не требует топлива. Тепловой щит используется для торможения в атмосфере, при котором бочка скользит по верхним слоям атмосферы Земли, чтобы терять скорость не испытывая нагрузок полного вхождения в атмосферу планеты. После того, как скорость бочки снизится, маленький двигатель выведет ее на низкую околоземную орбиту, где ее содержимое перекачают в хранилище. Металлическую оболочку отправят обратно на Луну для повторного использования или переработки. Можно также создать космическую привязь, вроде той, что предполагается использовать в миссии Болос, но сделать ее длиннее и разместить на более высокой орбите. Затем нужно запустить ее вращение вокруг центра масс. Правильно выбрав скорость вращения, длину привязи и орбиту, можно будет подбирать грузы прямо над поверхностью Луны, когда трос будет оказываться под прямым углом к ней и отправлять их на Землю. когда он будет продолжать вращение. Если на другом конце на привязи также будет груз, энергетические потребности системы получатся минимальными. Все это значит, что экспорт топлива с Луны возможен при достаточно низких предельных издержках. Однако для организации оптовых поставок необходимо инвестировать значительный капитал, не только для добычи и очистки льда и летучих веществ, но и для постройки электромагнитной катапульты и обслуживающих ее электростанций или создания вращающейся космической привизии. Именно поэтому Земля, несмотря на проблему характеристической скорости, скорее всего, не пустит Луну в топливный бизнес. На Земле и жидкий кислород, и жидкий метан – стоит довольно дешево. Необходимость использования большого количества этих веществ для подъема на орбиту еще некоторого их количества представляет не такую уж серьезную проблему, как кажется. По оценкам, после разработки стоимость одной BFR составит около 300-400 миллионов долларов, что примерно соответствует стоимости большого современного авиалайнера. Если запустить одну ракету 100 раз, каждый запуск обойдется примерно в 7 миллионов долларов. Если при каждом запуске поднимать по 150 тонн топлива в хранилище на низкой околоземной орбите, доставка одного килограмма будет стоить около 50 долларов. Можно вообразить, что лунная база станет конкурентным источником топлива, для низкой околоземной орбиты, доставляя в хранилище топливо стоимостью 3000 долларов за килограмм. Однако при наличии топлива по 50 долларов за килограмм, это все равно, что допустить существование единорогов и волшебного порошка. Конечно, трудно представить и BFR, работающую без единого сбоя. Но даже если система будет стоить в 50 раз дороже, Доставка топлива с ее помощью будет обходиться дешевле, чем с Луны. В связи с этим возникает фундаментальный парадокс строительства коммерческой лунной базы. Ее невозможно построить, не имея дешевых способов выхода на околоземную орбиту, которые предлагают BFR и другие подобные системы. Однако, если затраты так упадут, Земля захватит топливный рынок низкой околоземной орбиты. Если затраты останутся высокими, то лунная база, возможно, сумеет получать прибыль от продажи топлива. Но если выход на орбиту с поверхности Земли по-прежнему будет дорогим, люди не станут к нему часто прибегать, а, следовательно, рынок орбитального топлива не будет расти. Если вы, как Джерард О'Нилл, можете найти применение десяткам тысяч тонн очень дешевых лунных материалов на другой орбите, то разработка недр Луны, возможно, имеет смысл. Она также имеет смысл, если вы можете найти на Луне нечто такое, что способно произвести экономическую революцию. Однако, если вы хотите использовать Луну как источник относительно высокодоходных товаров, которые вполне можно доставить с Земли, вас ждет разочарование. Пока доходы приносят лишь те способы использования космоса, которые ориентированы на Землю, спутниковая связь, дистанционное зондирование, навигация. Чтобы космос и дальше поддерживал индустриальные мечты предпринимателей вроде Безоса, такое положение вещей должно сохраняться. Это значит, что надеждам истинных энтузиастов не суждено оправдаться. Космос не станет альтернативой Земле и не позволит выйти за ее пределы. Он станет лишь ее продолжением, и в этом мире будет мало места для экономически целесообразной лунной базы. Хотя летучие вещества с полюсов, возможно, не слишком привлекательны в качестве источника экспорта, это не значит, что они не представляют интереса. Логичнее построить базу, имеющую доступ к местной воде и другим летучим веществам, чем организовывать снабжение этими веществами с земли. Именно поэтому политика тоже выступает за размещение первой базы на одном из полюсов. а также, возможно, за быструю пилотируемую высадку на этой базе в рамках возвращения. Так можно застолбить свой участок лунной поверхности. В 1967 году был подписан договор о космосе, в соответствии с которым государства обязуются не превращать космос в арену национального соперничества, считая его достоянием всего человечества. Договор не ограничивает полеты в космос, если они осуществляются с мирными целями. Юрисдикция государств распространяется на их космические корабли и инопланетные базы, используемые в мирных целях, как это происходит с кораблями на Земле и базами в Антарктиде, которая тоже не принадлежит ни одному государству. Государства также берут на себя ответственность за космические корабли и базы, принадлежащие их гражданам или запущенные с их территорией. Однако сами государства не имеют права присваивать небесные тела или их части ни путем провозглашения суверенитета, ни путем оккупации, ни любыми другими средствами. Это означает, что государства не могут присваивать права на разработку недр за пределами земли. Но что насчет негосударственных субъектов? Обычно разработка минеральных ресурсов регулируется национальным законодательством, а без провозглашения суверенитета такое законодательство неприменимо. Предполагалось, что эта проблема будет решена в будущих договорах конвенциях и протоколах. Первой попыткой приблизиться к этому стало соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, заключенное в 1978 году. В соответствии с соглашением, Луна и ее природные ресурсы были объявлены общим наследием человечества, что не позволяет их эксплуатацию для исключительно личной выгоды. Любые экономические блага, получаемые на Луне, подлежат разделу. В соглашении подчеркивается, что страны, которые вносят свой вклад в получение этих благ, имеют на них больше прав, но при этом учитываются и интересы развивающихся стран, не имеющих возможности вступить в конкурентную борьбу за лунные ресурсы. Чтобы устранить это неравенство в долгосрочной перспективе, в соответствии с соглашением технологии, позволяющие эксплуатацию ресурсов, также должны оставаться открытыми для всех. Как поется в песне «Луна принадлежит всем». В человеке, который продал Луну, Хариман снова выводит эту песню в хит-парады, давая взятки нужным людям, чтобы подвести ООН к провозглашению суверенитета на Луне, заранее обеспечив собственной лунной компании лицензию на ведение деятельности и право притязания. Администрация Джимми Картера хотела ратифицировать соглашение и оказаться им связанной. Поборники частного предпринимательства в Америке и за ее пределами выразили протест. Одна из первых компаний общества L5 Была направлена на недопущение ратификации этого соглашения. Неизвестно, насколько эта кампания повлияла на исход дела, но соглашение ратифицировано не было. Советский Союз тоже отказался его подписать. Когда соглашение вступило в силу в 1984 году, его условия ограничили деятельность лишь 18 ратифицировавших его государств, ни одно из которых не имело возможности для осуществления независимых космических запусков. Условия соглашения не делали коммерческую эксплуатацию лунных ресурсов невозможной. Конвенция ООН по морскому праву, подписанная в 1982 году, применяет ту же концепцию общего наследия человечества к ресурсам морского дна и недр за пределами континентальных шельфов и территориальных вод. Отчасти это объясняет, почему Сенат США не ратифицировал и Конвенцию по морскому праву, несмотря на увещевание президентов, представлявших обе партии. Однако применение принципа общего наследия в Конвенции Не мешает промышленной разработки месторождений. конвенция по морскому праву создала международный орган по морскому дну, чтобы распределять блага получаемые при разработке океанского дна и поддерживать приток инвестиций. Критики конвенции связывают создание этого органа с тем фактом, что почти через полвека после того как люди загорелись идеей добычи ресурсов с океанского дна, например, марганцевых конкреций, продукты до сих пор не появились на рынке. Вину за это возлагают на законы, бюрократию и паразитическую экспроприацию. Возможно, они недалеки от правды. Но есть и альтернативное или комплементарное мнение, что требования к технологическим инновациям Весьма высоки, в то время как спрос на минералы с морского дна довольно низкий. Сегодня целый ряд компаний отправляет роботизированные аппараты на дно в район разлома Клипертон в восточной части Тихого океана, чтобы изучить возможность добычи марганцевых конкреций. Международный орган по морскому дну разрешает эту деятельность, наблюдает за ее влиянием на окружающую среду. и готовятся пожать часть ее плодов, если таковые появятся. Но урожай соберут и компании, потому они этим и занимаются. Для государств-участников соглашения о деятельности на Луне установление такого режима кажется бесполезным, учитывая, что среди них нет ни одного государства, имеющего возможность самостоятельно добраться до Луны. Кроме того, такой режим может затруднить эксплуатацию ресурсов, если недостаточно его продумать или намеренно ввести ограничения. Впрочем, в иных обстоятельствах юридический режим может стимулировать промышленную разработку. Делая большие инвестиции, люди хотят иметь твердые юридические основания, и Международный лунный орган может их предоставить. Также он может играть важную роль, выступая в качестве третейского судьи при столкновении интересов. Приведу несколько примеров. Радиоастрономы хотят установить свое оборудование на обратной стороне Луны, в единственном, на расстоянии в пределах нескольких световых лет, месте, постоянно защищенном от сильного радиоизлучения Земли. Однако другие ученые на обратной стороне или, если уж на то пошло, бурильщики льда в бассейне «Южный полюс» Эйткин, возможно, захотят использовать свою радиосвязь. Кому решать, как поступить? Поскольку современный реголит сохраняет современный солнечный ветер, специалисты по физике Солнца понимают, что реголит прошлого хранит солнечный ветер прошлого. который может любопытным образом отличаться от сегодняшнего, если взять образцы из тех областей морей, где наблюдается стратиграфическая последовательность, где верхний слой лавового потока превратился в реголит, поглотил некоторый объем солнечного ветра, а затем был скрыт под следующим лавовым потоком, который сформировал второй слой реголита и так далее. Они могут предоставить свидетельство солнечной активности за сотни миллионов лет. Однако такой слоистый реголит может быть богат водородом и другими веществами. Если таких мест мало, стоит сохранять их для ученых или разрабатывать промышленным образом. До недавних пор подобные маловероятные проблемы волновали только истинных энтузиастов. но теперь возвращение кажется объективно неизбежным. Проведенная с орбиты геологоразведка разведка сделала Луну более привлекательной в ресурсном отношении, но также привела к тому, что Луна стала казаться гораздо более тесной. Общая площадь Луны превосходит площадь Африки, но даже при щедрых оценках совокупная площадь темных областей на Северном полюсе Не превосходит площадь Гамбии, самой маленькой страны на континенте, а совокупная площадь темных областей на Южном полюсе, сравнима с площадью Эсватини, бывшего Свазиленда, который занимает второе место по площади среди африканских стран. Иными словами, все ловушки холода с обоих полюсов занимают чуть больше места, чем агломерация Большой Хьюстон. Я удивлюсь, если шесть пиков вечного света, где солнце сияет более 80% года, занимают больше места, чем шесть крупнейших торговых центров Хьюстона. Таким образом, места у пиков и темных участков очень мало. Скорее всего, в этом отношении возникнет конфликт интересов. Медленно накапливающиеся летучие вещества – могут считаться экономическим ресурсом, а могут еще одной важной стратеграфической летописью, фиксирующей столкновения, а, возможно, и другие процессы самого возникновения Солнечной системы. Разработка одного месторождения с утечкой большого объема пара может привести к загрязнению других. Возможно, это маленькие проблемы. Эсватини. Крохотное государство, но все равно довольно большое место. Там проживает более миллиона человек. Солнечные батареи, установленные на хьюстонском торговом центре Галерия, могут генерировать десятки мегаватт энергии, но маленькие проблемы остаются проблемами, а если способа решить их не существует, они порой начинают расти. Договор о космосе, условиями которого связаны все страны, способные отправиться на Луну, дает науке преимущество над остальными видами деятельности. При этом он не предоставляет механизма для решения споров о том, где настоящая наука, а где просто попытка занять территорию, прикрываясь мнимой научной целью. Он также не предусматривает возможностей для содействия или вмешательства. В прошлом можно было заключить международное соглашение, которое установило бы схему решения споров и распределения прав в соответствии с принципом общего наследия или другим принципом на основе соглашения о деятельности на Луне. Возможно, все свелось бы к регистрации ограниченных прав на конкретной области на определенный период времени и соблюдению правил о недопущении загрязнения других областей. Возможно, были бы приняты более основательные решения, например, выделение одного полюса для промышленной разработки ресурсов и сохранение другого для проведения исследований. Как бы то ни было, мир сегодня уже не способен на такие шаги. Международные организации остаются на настороже, не желая превышать свои полномочия. Соединенные Штаты, которые инвестируют в космос больше любого другого государства и имеют больше ориентированных на космос предпринимателей и стартапов, чем любая другая страна, давно не доверяют договорам, отчасти потому, что граждане могут подать в суд на правительство, если оно нарушает договор. Представление о том, что американские предприниматели, способные добраться до Луны, должны иметь возможность эксплуатировать ее ресурсы для получения выгоды не вызывает никаких протестов в вашингтоне многие американцы считают это само собой разумеющимся однако это не значит что соглашение о деятельности на луне не имеет силы так если бы китай примкнул к нему и провел серию переговоров нацеленных на создание нового лунного органа органа, в котором он, несомненно, постарался бы установить свое господство, соглашение приобрело бы гораздо больший вес. Если бы в процессе к нему присоединились Индия, Франция или Япония, его вес стал бы еще больше. Генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер пропагандирует идею о так называемой «лунной деревне», Относительно небольшом, компактном или распределенном поселении, где государственные и частные предприятия будут сотрудничать друг с другом, укрепляя долгосрочное человеческое присутствие на Луне. Общие цели, общие ценности, общие технические стандарты. Концепция весьма привлекательная. Несомненно, она стала бы еще привлекательнее при наличии прозрачной либеральной юридической структуры. При наличии такой структуры контроль над местностью будет сохранять свое значение, но без нее он будет еще важнее. В связи с этим есть смысл как можно раньше отправить пилотируемую миссию, возможно, даже первую пилотируемую миссию возвращения, в одну из самых привлекательных полярных областей, и основать там базу, вместо того, чтобы сидеть на орбитальной станции Getaway и время от времени ненадолго отправлять на поверхность спускаемые аппараты. Этот аргумент состоятелен не только для китайского и американского правительства, но и для частных корпораций. Такая спешка не мешает последующему заключению международного договора, Договор об Антарктике в некотором роде признает права государств, имевших базы на континенте, доступление договора в силу, а также позволяет в 2048 году приступить к промышленной разработке природных ресурсов континента при согласии всех государств-участников и соблюдении определенных условий. Однако возможность пуститься в погоню за собственностью дает еще один довод в пользу того, чтобы не оказаться болваном на личном, корпоративном или национальном уровне. Нерадивые предприниматели, плюющие на ООН, чтобы разбогатеть на разработке лунных месторождений, не вызовут у многих нареканий, но мультимиллиардер, захватывающий целую планету ресурсов, которые считаются общим наследием человечества, будет уже не столь симпатичен. Возможно, это не имеет значения. Лунные ресурсы важны при желании построить постоянную лунную базу. В масштабе национальных экономик они почти ничего не меняют. Споры о том, кто и куда имеет право заходить в Южно-Китайском море, могут очень быстро перерасти в реальный конфликт. но споры о праве прохода по кратеру Шеклтон вряд ли выльются в серьезную проблему. Но в этом отношении Луна не существует в вакууме, реагируя лишь на солнечный ветер. Политический климат Земли, который в условиях антропоцена может считаться земным климатом, будет сотрясать и менять ее. Ситуация в кратере Шеклтон будет зависеть от ситуации в Южно-Китайском море. Степень будущей разработки Луны будет зависеть отчасти от ее ресурсов, отчасти от изобретательности и отчасти от удачи. Однако гораздо сильнее она будет зависеть от политического и экономического развития остального мира, от его нужд и конфликтов. И снова космос представляет собой продолжение Земли, а не пространство, свободное от ее противоречий. Враждующий мир создаст соответствующую Луну. Сиротам Аполлона и многим энтузиастам космоса принципиально важно, чтобы люди вернулись на Луну навсегда. Если есть высказывание, которое они цитируют даже чаще, чем фразу о яйцах и корзинах или заявление о выборе сложного пути, то это слова самого Константина Циолковского. Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Экспансия в космос – это выход на следующий уровень развития, после которого не будет пути назад, как нет пути назад в младенчество из детства. Именно поэтому они хотят знать, благоприятствует или противостоит торговле и инвестициям закон, и какая нормативная база сдерживает конфликты, не ограничивая развитие, если такая база вообще существует. Ведь все это может способствовать созданию постоянного поселения. Именно поэтому они подогревают интерес к получению прибыли от работы в космосе. Если космос начнет приносить деньги, люди останутся в космосе. Если мир будет зависеть от присутствия людей в космосе, он найдет способ держать там людей. Если лунные люди смогут продавать ракетное топливо спутниковым операторам, лунные породы последователям общества L5 или гелий-3 энтузиастам синтеза, они смогут сколько угодно открытым способом разрабатывать реголит и бурить полярный лед, служа судьбам человечества. Если на время забыть о практичности этих бизнес-планов, идея об устойчивом развитии на базе добывающей отрасли кажется исторически неподкрепленной и даже продиктованной корыстными интересами. Но в космосе, как говорят последователи О'Нила, включая Джеффа Безоса, неприменимо земное противоречие между эксплуатацией ресурсов и устойчивым развитием. когда с четырьмя миллиардами лет истории на лунных полюсах будет покончено, почему бы не переместиться на один из ледяных спутников Юпитера? Нужна лишь характеристическая скорость. Ресурсы космоса исчерпать невозможно. Новые рубежи никогда не закончатся. Однако есть и другая проблема. Люди – это не только разум. Люди – это тела. А телам нужен углерод, азот, фосфор и десятки других элементов для здорового питания и поддержания формы. Все эти элементы существуют в космосе, но некоторые из них, включая углерод и азот, в огромном дефиците на Луне. Это означает, что на лунной базе либо должна функционировать прекрасная система для их переработки и повторного использования, Расконструировать ее очень сложно, особенно на небольшой базе, либо должны быть налажены их постоянные поставки из других мест. Это также значит, что людей нужно будет защищать не только с помощью окружающей среды, но и от этой среды. Возьмем, к примеру, лунную пыль. Мелкие частицы реголита в основном состоят из осколков стекла размером в несколько микронов. Хоть это и не худшее, что может на регулярной основе попадать к вам в легкие, приятного все равно мало. Пыль повреждает и механизмы. Когда Харрисон Шмидт и Джин Сернан вернулись к челленджеру после третьего выхода на поверхность, швы между их скафандрами и перчатками оказались настолько повреждены пылью, что еще один выход мог бы стать слишком опасным. Пыль будет попадать внутрь базы на одежде, на гусеницах транспортных средств, на чем угодно. Разработанные для борьбы с ней системы с использованием воздушных ванн, многочисленных шлюзов и магнитных свойств самой пыли должны обеспечить надежную многоступенчатую защиту, чтобы поддерживать относительную частоту в жилых зонах модуля. Однако для этого необходимо постоянно сохранять бдительность. А в предприятиях со столь жесткими требованиями бдительность обычно со временем притупляется. Возможно, важнее всего тот факт, что формирование человеческих тел происходит в ходе эволюции в земной среде. Стоит человеку покинуть эту среду, как его тело начинает меняться. Опыт МКС показывает, что в условиях Микрогравитации жидкости в теле перераспределяются и внутричерепное давление сплющивает глазные яблоки, сжимая зрительный нерв. Объем крови снижается, сердце ослабевает, как и остальные мышцы, кости деминерализуются. Большинство изменений кажутся обратимыми, а некоторые можно предупредить профилактическими упражнениями и медицинскими препаратами. Но это не мелочь. Никто не знает, какие долгосрочные эффекты имеет лунная гравитация. Ни один астронавт Аполлонов не проводил на поверхности больше трех дней и трех часов. Ни одно отличное от человека животное вообще никогда не бывало на Луне. Можно предположить, что Луна оказывает меньшее воздействие, чем микрогравитация, а возможно даже значительно меньшее. Но никто не знает этого наверняка. В научной фантастике давно выдвигались предположения, что жизнь на Луне может отрицательно влиять на здоровых людей, но положительным образом сказываться на больных. Тело, в котором у сердца меньше работы, а мышцам и скелету приходится поддерживать меньший вес, ослабеет из-за недостатка нагрузки, в то время как тело, которая не справляется с нагрузкой собственного веса или не может эффективно прокачивать кровь, в таких же обстоятельствах может получить новую жизнь. Таким образом, Луна или космическая станция с пониженной гравитацией возможно не подойдет для молодых здоровых астронавтов, но станет идеальным местом для пожилых и немощных людей. Это кажется чересчур оптимистичным, Разве воздействие пониженной гравитации не ограничит способности больных точно так же, как здоровых, только еще сильнее? И все же я полагаю, что это возможно. Также можно предположить, как Кларк предположил в рассказе «Тайна» 1963, что здоровые люди получат преимущество благодаря телам, имеющим более высокую функциональность, чем необходимо в условиях новой среды, а продолжительность их жизни на Луне значительно возрастет. Несомненно, такое открытие стало бы революционным, особенно если бы оно привело к исходу богачей, который сделал бы их еще большими негодяями в глазах всех остающихся на Земле. И снова это кажется маловероятным. Увеличение срока службы сердечно сосудистых систем при снижении нагрузки на них можно признать правдоподобным. но разве рак или деменция станут меньше угрожать более легким людям. привыкшие к лунным условиям люди в научной фантастике как правило плохо чувствуют себя на земле им тяжело носить в шесть раз больше веса, чем обычно. они страдают от загрязнений и болезней которых нет в их тщательно контролируемых средах. За возвращение на Землю тщедушным посланникам с неба приходится платить высокую цену, часто даже расставаться с жизнью. Миллениум Бена Бовы превращается в мистерию, а экзоскелет, носимый Четом Кинсманом, после возвращения на Землю фактически становится крестом, на котором он умирает. Что насчет Рождества? В 1962 году Артур Кларк опубликовал рассказ, в названии которого «Слились Циолковский и Уолт Уитмен». В оригинальном названии рассказа «Из колыбели, бесконечно вращающиеся на орбите», обыгрывается название стихотворения Уолта Уитмена «Из колыбели, бесконечно баюкающий». В конце рассказчик, он занимается постройкой космических кораблей на Луне, слушает радио. И вдруг всю Луну и половину Земли облетел звук, о котором я обещаю вам рассказать. Самый поразительный звук, который мне довелось слышать за всю свою жизнь. Это был слабый плач новорожденного младенца, первого в истории человечества, который родился вне Земли. В полной тишине, воцарившейся в контрольном центре, Мы поглядели сначала друг на друга, потом на корабли на сияющей равнине. Всего несколько минут назад нам казалось, что на свете нет ничего важнее их, и вот им пришлось отступить перед тем, что произошло в медицинском центре и что будет в грядущих веках происходить миллиарды раз в бесчисленных мирах. Вот тогда-то, уважаемые друзья, я почувствовал, что человек действительно утвердился в космосе. Перевод Н. Елисеева. Рассказ Кларка «Колыбель на орбите» один из образцов научной фантастики, который ставит вопрос реальной и практической важности. Никто не знает, может ли человеческая беременность без осложнений пройти на Луне или на Марсе. При этом. Космические агентства, лунные энтузиасты, писатели-фантасты и миллиардеры-визионеры почти не уделяют внимания этому вопросу, если вспоминают о нем вообще. Кларк снова говорит о человеке в космосе, подразумевая мужчину, и это добавляет гендерной специфики стремлению в будущее, где не обойтись без пронзающих космос BFR. В рассказе «Большой вселенский трах» 1972 Курт Вонегуд посмеялся над этим, описав ракету, построенную специально для запуска в космос сублимированной человеческой спермы. Ракету он назвал Артур Кларк. «Все когда-либо рождавшиеся люди росли сначала в утробе матери, а затем за ее пределами в условиях земной гравитации». безусловно эволюция учла эту гравитацию во всевозможных процессах включая начало рождения когда голова младенца упирается в шейку матки возможно это не так уж важно для роста ребенка беременность на ходу адаптируется к большому количеству условий в конце концов одна и та же программа работает для женщин разных размеров и форм и всевозможных детей включая тех что рождаются по двое и по трое. Но эволюции нет смысла обеспечивать адаптируемость процессов к условиям Луны. Если низкая гравитация, как и микрогравитация, приводит к изменению внутреннего давления и перераспределению жидкости в теле, разве амниотическая жидкость станет исключением? Как могут изменения нагрузки повлиять на растущие кости и мышцы как в утробе, так и в последующие годы? Возможно, при одной шестой земной гравитации эти эффекты будут не столь выраженными, как в условиях микрогравитации. И все же, правда ли они не скажутся ни на плоде, ни на растущем младенце, лежащем в настоящей колыбели? Рассказ Уолтера Миллера – Путевой обходчик 1957 стал одной из первых историй о населенной рабочими Луне, где инфраструктуру создают те же самые люди, которые прокладывали железные дороги и строили мосты на Земле. Повседневная жизнь рабочих, прокладывающих трамвайные и электрические линии из Кратер-Сити в Копернике, к расположенной на отшибе шахте. переворачивается с ног на голову, когда на Луну прибывает космический корабль с проститутками, решившими не упускать рыночную возможность, открывшуюся из-за отсутствия женщин. Бригадир «Новотны» так объясняет их отсутствие одному из похотливых рабочих. «При пониженной гравитации детей не вырастешь. Пять могил в кратер Сити тому свидетельство». Это детские могилы, по два метра длиной. Они растут до смерти. Биология не определяет судьбу. Если в условиях пониженной гравитации женщины не могут вынашивать детей или дети не могут расти здоровыми, возможно, роды и воспитание детей будут происходить на орбитальных космических станциях, вращающихся для обеспечения достаточной гравитации или вообще на Земле. Возможно, есть надежда основать стабильное лунное поселение, даже если там не будет места беременностям, родам и детству. Возможно, если эта проблема действительно существует, биология в итоге найдет способ решить ее, пожертвовав достаточным количеством приматов для проведения экспериментов на Луне. Однако не исключено, что эта проблема еще даст о себе знать, хотя о ней почти никогда не вспоминают при обсуждении лунного будущего. Какими бы ни были технологии и причины возвращения, каким бы ни оказалось регулирующее его законодательство и какие бы ни применялись права собственности, вполне вероятно, что ни один человек никогда не родится на Луне. Истории, истории, которые рассказывают о Луне в разных местах, имеют мало общего. Гораздо чаще они не состыкуются. Порой они варьируются и противоречат друг другу даже в одном месте, у одного народа. У нее женская сила и мужское лицо. Она способна и к оплодотворению, и к родам. Она может обманывать и говорить правду. Порой истории о ней из тех, что рассказываешь незнакомцам, чтобы проверить, в какие глупости они готовы поверить. Мы пугаем ее палками во время затмений, чтобы она не украла наши звериные шкуры. Другие истории попадают в разряд секретов, которые нельзя рассказывать никому, кто еще их не знает. Тому, кто не знает ни одной такой истории... Это кажется невозможным, в то время как остальные просто кивают, не раскрывая рта. Некоторые полагают, и вот вам история об историях, что первые истории о небесных богах были историями о Луне. В конце концов, Луна – это героиня со своей сюжетной линией. Она считает дни и дружит с охотниками и налетчиками. давая по необходимости то свет, то темноту. Солнце сильнее, а его сезоны важнее для земледельца, однако его сила не похожа на силу человека. Да и земледельцы появились позже. Ряд историй о влиянии Луны нашел свое отражение в языке, дав нам такие слова, как лунатизм и менструация. Но это не делает истории о них правдивыми. Женский месячный цикл сопоставим по длительности с лунным, но не синхронизирован с ним. С фазами луны не связан и лунатизм, по крайней мере, насколько мы можем судить сегодня. Но разве есть в этом мире хоть что-то безумнее света, которое заставляет все выглядеть иначе и проливается лишь в темноте? А если существует цикл в чреве и цикл на небе, то почему бы им не оказаться связанными друг с другом? Истории могут быть и истинными, и ложными одновременно. Они могут значить одно и совершенно противоположное. Вспомните короткую историю, выгравированную на металлической табличке «В море спокойствия мы пришли с миром от всего человечества». В историях о Луне нет ничего постоянного, кроме изменений. Например. Несмотря на цикличность, Луна не везде символизирует женское начало. В одних местах Луна мужского рода, в других – женского. И нельзя сказать, что один род доминирует над другим. А еще Луна часто принимает облик собаки или волка. Но бывает и кошкой. Именно кошки запряжены в колесницу скандинавской богини Луны Фрей. Обычно, если Луна мужского рода, то Солнце женского и наоборот. Брат Солнца – сестра Луна, как говорили францисканцы. Часто они бывают братом с сестрой. Они также часто выступают в роли любовников, даже если считаются сестрой и братом. В то же время эта двойственность не универсальна. Народы группы Тукано, живущие в верховьях Амазонки, считают обоих мужчинами, один из которых забрал у другого корону. В Дагомее Маху и Лиза, женатые дети Наны Булуку, создавшие весь мир, вместе управляют Луной и Солнцем. Инцест Луны и Солнца может происходить как по взаимному согласию, так и без него. В гренландском сказании «Луна» Анинган изнасиловал свою сестру Малину в темноте ее покоев. Чтобы выяснить, кто напал на нее, малина незаметно испачкала ему сажей лицо, из-за чего луна стала крапчатой, а малина узнала, что насильник – ее родной брат. Впрочем, существуют и другие версии этой истории, как и всех остальных. Хотя бы одна история всегда посвящена лунным циклам. Анинган регулярно худеет, пока не покидает небо, чтобы пойти на охоту за тюленями. По возвращении он снова толст. Народы Банту или некоторые из них утверждают, что луна худеет и толстеет из-за двух своих жен, вечерней звезды и утренней. Одна из них, не знаю которая, плохая, она не кормит своего мужа, и он худеет. Вторая жена хорошая, когда муж посещает ее». Она кормит его от пуза. Говорят, что эту историю рассказывают лишь те, кто не знает, что вечерняя и утренняя звезда – суть одно и то же. Я в этом не уверен. Думаю, два человека, ведущие себя в соответствии со своей природой, вполне могут быть одним человеком, ведущим себя по-разному в разных обстоятельствах. Удивлюсь, если кто-то считает иначе. Более печальную историю об уходе и возвращении Луны рассказывают Масаи, первому человеку «Ле-Ийо». Было велено, когда кто-нибудь умрет, уничтожить тело, приговаривая «Человек, умри и воскресни! Луна, умри и оставайся мертвой!» Таким образом, покойный мог ожить. Однако, когда первым умер один из соседских детей, Он ошибся и сказал «Человек, умри и оставайся мертвым, Луна, умри и воскресни». Так была решена судьба всех умерших детей, включая детей Ле и ее. Луна возрождается месяц за месяцем, а мертвые с тех пор остаются мертвыми. Иногда Луна состоит в браке с другими планетами, а иногда бывает связана с ними не столь очевидными узами, особенно с Венерой и Меркурием, двумя планетами, которые часто, как и сама Луна, исчезают с неба. Лунные богини, которые славятся своей красотой, часто бывают и богинями Венеры. Такова Вавилонская Иштар, носящая корону с полумесяцем, такова и Фрея с колесницей, запряженной кошками. День Фрей пятница. Friday или Фрейтак. в Северной Европе, в то время как в Южной Европе его величают Вендреди и Винос, то есть Днем Венеры. Но это один и тот же день. Хитрые лунные боги, которых довольно много, часто связываются с Меркурием. Подобно ему, они имеют привычку появляться на перепутьях, залитых лунным светом местах, где совершается выбор и расходятся пути. Один из таких богов – Калфу, двойник папы Легба, контролирующий все переправы из мира живых в мир духов. Папа Легба, который в Западной Африке до переезда на Гаити к ритуалам вуду, скорее всего, был трикстером, мудр и, может быть, дружелюбным, но лучше ему не доверять. Калфу, которого также называют Карифуром, как и другие двойники Вуду, имеет демоническую природу. Это не бледная луна, а темная, красная и враждебная, пьяная от рома и пороха. Калфу. Сеет хаос и несчастье на перепутьях. От него добра не жди. Разрушения от темных лун не обязательно огненные. Они могут быть и водными, как от большинства других лун. Вода тоже течет, тоже отражает, тоже сияет серебром, тоже меняется, прячется и разрушает все вокруг. Царь и герой Гельгамеш взвыл, как роженица, когда пришло наводнение. Богиня Луны Инанна устыдилась и постаралась загладить вину. Но воды Луны несут и жизнь, если женщина выпьет воды, на которую пролился лунный свет, Это поможет ей забеременеть. Во многих культурах забеременеть помогает и сам лунный свет, поэтому целомудренным девушкам из разных уголков мира всегда советовали его избегать. Именно архангел Гавриил, который есть сила Бога и который в Кабале считается ангелом Луны, принес благую весть Марии. После смерти Христос, как луна, покинул мир на две ночи, прежде чем возвратиться. После зачатия луна может оказывать негативное влияние. Она создает уродцев, которые рождаются с отклонениями и вызывает выкидыши. Однако на некоторых побережьях родиться можно лишь тогда, когда луна поднимает прилив, а умереть только во время отлива. Лунный свет Хонсу, чье имя означает путник, делал плодовитыми и животных, и женщин Древнего Египта, покровительствуя всему процессу. Хонсу был также богом крови, плаценты, причем кровь врагов становилась плацентой для царя и деторождения. В комиксах Marvel, великом гибридном мифологическом эпосе наших дней, Хонсу завладел душой еврейского наемника Марка Спектора, который стал лунным рыцарем. Это любопытный нестабильный персонаж, в некотором роде противоположность Бэтмену. Бэтмен родился в ясную лунную ночь, когда погибли его близкие, а лунный рыцарь вырос из насилия спектра над близкими других людей. Двойственность лунного рыцаря проистекает из повреждения психики, а не из притворства замаскированного повесы. Бэтмен ищет тьмы, но лунный рыцарь предпочитает сиять, а не прятаться, защищаемый не тенью, а страхом, который пробуждает его нежеланное присутствие. Противостояние между летучими мышами и Луной описывается не только в комиксах. Народ Алур из Конго рассказывает, как Луна однажды по приглашению пришла на ужин с летучими мышами. Но Луна позарилась на кусок, который мыши не хотели ей давать. А это было невежливо. С тех пор летучие мыши висят вниз головой, чтобы выразить Луне свое недовольство, поворачиваясь к ней задом.